Глава 16. Если слёзы прольются на землю. Широкополая шляпа валетты виднелась впереди. Ундина бросала Манису камешки, а пёс бегал и подбирал их. Симас изо всех сил пытался радоваться прогулке, солнцу, но его никак не оставляли мысли о бужасах, рассказанных маленькой бабушкой о Какапиратах, люди, которых никто никогда не любил, поднимаются из моря. Несут корабли на своих плечах, Выходят ночью безлунной, Солнцем да месяцем ясным освещенной, И если кто встретится им на пути, У того отымут они разум. Симус посмотрел на небо. До появления луны еще много часов. Что может случиться, когда солнце сияет? Они уже сошли с дороги И двинулись по узкой тропинке. Все было отлично, Ничто не предвещало беды, маки, маргаритки, да дикие оливы на окрестных скалах. Ундина наклонилась сорвать цветок, но виолетт её остановила. Твои руки тебе понадобятся свободными, скоро дорога станет труднее. Несколько шагов, и тропинка оборвалась у самого края скалы. Симас, шедший позади всех, решил, было что они сбились с пути. Вокруг было только небо и ничего больше. Море Как кликнула Ундина. Саймос подбежал и увидел, что море прямо под ними, только очень далеко. Дороги к нему не было. Виолетта ласково провела рукой по камням, словно пытаясь найти тайный проход. И в самом деле, чуть дальше она приподняла ветки, а за ними показалась крошечная пещера, скрытая тенями нависших над ней скал. Смотри, Саймос, это моё открытие. Я опасалась, что за столько лет тропинка исчезла, но нет, она здесь. Это похоже на пещеру. Таинственный переход, так я называла это место. Давайте за мной. Виолетта пошла вперёд, Симс и Ундина последовали за ней. Вскоре стало так темно, что они даже себя не видели. Симс вытащил из сумки фонарик и включил его. Послышался шелест, скала пришла в движение. Летучие мыши, напуганные светом, запархали вокруг, непрерывно попискивая. Симус отцепинело от ужаса. Ундина расхохоталась, а потом вытащил из кармана цветастый платок и прикрыл волосы. Симус тоже слышал, что летучие мыши могут в них вцепиться. На всякий и на любой случай он надвинул кепку пониже и прикрыл уши. Его пугал писк. Но вдруг повисла тишина. Теперь только шорох крыльев разрезал темноту. Симус представил, как мыши бьются в камнях перепуганные, пытаясь найти укрытие получше. Представил их ледяные, влажные крылья, и его передёрнуло. Так, спокойно. Виолетта крикнула Симусу, чтобы тот осветил потолок пещеры. Оттуда спускались многометровые сталактиты. Одни казались огромными, странными чудовищами, Другие так переплетались, что напоминали корабли, разбитые мачты, птиц, тела людей, как будто они целуются, проговорила Ундина. Как будто они любят друг друга, поправил её Виолетта. Моя мать утверждала, что сюда стремились и здесь прятались те, кого преследовали. Горе становилось жальнее счастных, и она превращала их в сталактиты. Давай навечно слиться в объятиях. С каждым годом столактиты растут, когда они доходят до земли, люди рождаются заново и свободные от прошлого могут жить своей любовью и радоваться ей. Она часто приводила меня сюда, когда я была маленькой. Мы имена им дали. Йоргос и Мадо танцуют. Василийс и Теофано, их любовь бесконечна. Она научила меня любить их, моя мама рассказывала мне истории об их страстях. Мало помалу я стала воспринимать их как членов семьи, и они были лучше, чем куклы, в которые я никогда не играла. Статуи лица, ты забываешь их, а потом они возвращаются, когда ты рассматриваешь старые фотографии. Мы воображали, как по вечерам статуи оживают. сбрасывают свою неподвижность и танцуют, и тогда приходят другие приглашённые на бал, те, что бежали ради моря, и те, что вернулись бы, если бы могли, но пропали бесследно. Они словно опьянённые болтали, кричали, призраки в ночи. Долгие годы они были моими спутниками эти статуи. Даже уехав из деревни, каждый вечер незадолго до сна Я пыталась собрать их в ображении, представить, какими они были при жизни, до того, как их предали, так говорила моя мать каждый раз. Любовь, преследуемая тени, кто не знал её и потому боялся. "Смотрите, луна!" крикнула Ундина. Всё то время, что Виолетта говорила, а ей был не слишком понятен смысл, она носилась по пещере кругами, как дикая козочка. Симус обернулся, какой-то камень и вправду сиял в темноте так, будто вообразил себя луной на тёмном небе пещеры. Откуда-то идёт свет. Всегда так было. Ундина права, я об этом и не подумала. Видимо, есть здесь какое-то отверстие, что смотрит прямо в небо. Ты только посмотри, как похоже на луну. Сима почувствовал, как пещера ходит ходуном под ногами. Статуи вдруг стали его пугать. люди, которых никто никогда не любил, преданная всеми любовь или что там ещё было, он уже ждал, что они вот-вот оживут теперь, когда старое пророчество осуществилось. Как ночью безлунной было в тёмной пещере, хотя за её камнями сияло солнце, а теперь ещё и луна взошла. А он-то ещё твердил, что такого быть не может. Прежние люди знали, что говорили. Впервые в жизни Симос охватил ужас. Он ничего, вообще ничего не сможет сделать. Виолетта молча смотрела на свои бесценные статуи, кто знает, сколько вечеров они наводили чары на её сны. А он-то чем провенился? Он был юн и вовсе не жаждал, чтобы его принесли в жертву, бежать отсюда со всех ног. Вот чего он хотел бежать, спастись. Ундина скользнула к нему и прошептала: "Что-то мне немного страшновато". Сим измахнул фонариком, чтобы осветить пещеру получше, но тот внезапно погас. Ундина вцепилась в него и начала шептать что-то на языке, понять который он не мог, до да он вообще уже ничего не понимал. И тут какая-то тень двинулась к ним, то она замирала на стенах пещеры, то оказывалась у самой луны. Сим из застыл. Ундина стояла, прижавшись к нему, казался она тоже оцепенела. Так, значит, чувствуют себя летучие мыши. Манис залаял Но лае его всё больше походил на рычание волка. "Мама!" вырвалось у Виолетты. Её крик разорвал молчание пещеры, но эхо принесло его обратно, и ни один: "Мама, мама, мама!" "Перестаньте вы сейчас разбудить их всех", хотел было сказать Симус, но ни звука не вырвалось из рта. Словно в кошмарах губы его сейчас были запечатаны. Он бы крикнул на помощь, но не мог. И ему наконец удалось разглядеть Виолетту, и показалось, что с места, где она стояла, донеслось рыдание, а затем громкий голос: "На помощь!" Множество голосов подхватили: "На помощь! На помощь! На помощь!" "Они ожили", сказал себе Симус. "Это не его голос, и не Виолетты, и не Ундины. Это те, кого никто никогда не любил, те, кто поднимается из моря и несёт корабли на плечах". А потом, сквозь туман в голове, он увидел, как Виолетта выпрямляется и, вглядываясь в тени, спрашивает, «Кто здесь?» Симос растерялся. Так Виолетта и вправду рехнулась и разговаривает со сталактитами. «Кто здесь?» — повторила Виолетта и повернулась к Симосу. В темноте он ощутил, как ее взгляд остановился на нем и замер. «Чего она хочет?» Симос закрыл глаза, чтобы не видеть... Что сейчас произойдёт? Что с тобой, Симос? Темнота отняла у тебя голос? Ты что, не слышишь? Кто-то зовёт на помощь. Попытайся включить фонарик. У меня тоже есть один в сумке. Ну-ка, погоди, я сейчас поищу. Вскоре уже два фонарика осветили пещеру. Симос искал луну и не видел её, только сталактиты, статуи лишённые голоса, движения и смеха, а рядом с ними Прежняя чудесная Виолетта беспокойно направляла луч фонарика в каждый уголок, куда никак не хотел забираться свет. Маркос был раздосадован своим дурацким на помощь. Оно вырвалось нечаянно, и теперь он пытался плотнее втиснуться в щель между камнями. В свете фонариков он различал три силуэта. Он и думать не думал, что рядом с деревней есть такая пещера — Он перепугался насмерть ещё до того, как усыми со погас фонарик и все замолкли. Казалось, он никогда не сможет сам найти выход отсюда и вернуться домой. Охваченный ужасом, он даже не вслушивался в то, что они там болтали. Но теперь следовало определиться, что делать дальше: появиться перед ними, вернуться или продолжить слежку. Я уверена, что кто-то звал на помощь. А вы слышали? Ундины не ответила. Симосу было стыдно. Он хотел сказать, что во весь голос звал на помощь только про себя. Маркус же в этот момент решил, что повременит с подношениями ради сохранения своего достоинства. Даже речи быть не может, чтобы он появился перед Виолеттой и остальными, как перепуганная букашка. Он вернётся обратно. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, он ясно видел, где выход. Он подождёт их у пещеры. Возьмёт с паличным, когда они, нагруженные церковными сокровищами, будут возвращаться. Он выведет их на чистую воду, и тогда посмотрим, что они скажут. Виолетта тем временем размышляла об отце Григории. Она подумала, что он и есть та тень. Но почему тогда звал на помощь? Отец Григорийс ведь прекрасно знал секреты пещеры. Давным-давно она привела его сюда и открыла их все. Или может, она забылась ненадолго. Может, ей почудилось, что она маленькая девочка, какой мать привела её сюда впервые. Мать разговаривала со сталактитами, будто они были её семьёй. Они обе тогда сидели здесь, в темноте. Виолетта всё кричала и кричала: "Мама, помоги мне, мама, мне страшно", но та не слышала. Виолетта боялась, что и мать станет сталактитом, а может и ее превратит в камень. Возможно, в том был виноват отец, называвший матери хнувшейся духовидицей и утверждавший, что Виолетта и ее копья один в один. Его голос, как прежде, начал просачиваться в ее мысли. Снова Виолетта услышала его шипение. «Ах ты, дрянь, черномазая, всю ее придурю наследовала!» А затем опять зазвучали отвратительные голоса сестер, Вион, виола, тупая виола, вяletter разозлилась на себя. Никогда больше она не позволит им преследовать её. Все они сгинули. Она не будет возвращать их, они того не стоят, даже во сне. Гнев всё рос и рос в ней, пока не начал душить удавкой. На себя одну она сердилась и ни на кого больше. Воспоминания о них поглотили мою жизнь. А теперь они пытаются сожрать и память мою, всё то хорошее, что я хочу сохранить, но страшусь вызвать тех других и гоню их от себя, чтобы хорошее не привело с собой зло. Хватит. Я покончила с ними. Мы вспоминаем тех, кого любим, никого больше. Встречаются люди, что так и не рискнули прожить жизнь, как ты, мама. Но я не хочу быть похожей на тебя. «Я хочу жить!» — разъяренная Виолетта додумала мысль с трудом, словно еле захлопнула дверь в прошлое. Затем она повернулась, взглянула на Симоса и Ундину и только тогда поняла, что они ждут, и им страшно. Сколько времени она потратила на этот бред. «Кажется, совсем состарилась», — проговорила Виолетта растерянно. «Вспомнила что-то. и напрочь счет времени потеряла. — Что мы тут сидим в темноте? Нас же ждет море! Она начала петь громко детскую песенку. — Громко, громко! Я хочу смеяться, и очень громко! Ундина тут же смекнула. Что к чему? Эхо вернуло их голоса, и пещера наполнилась смехом, а вскоре и тьма стала рассеиваться. Они приблизились к выходу. Симос разве что не прыгал от радости. Первым побежал он к Свету, Ундина за ним, Манис носился и прыгал тоже вне себя от счастья. Они вышли на пляж, солнце припекало, и Ундина начала сбрасывать одежду прямо на берегу. Симос последовал её примеру и вскоре оба бросились в море. Оно было холодным, но самым прекрасным на свете. Песок усеивали маленькие разбитые ракушки. Ундина в восторге принялась собирать самые красивые. Сим ус повернулся к морю. Ветер наполнял его лёгкие свежим воздухом, и он обдумывал следующий большой нырок. Глаза он оставил открытыми, чтобы разглядеть дно. Я счастлив. Я вижу мир во всех его красках, всё повторял и повторял Сим ус про себя. Он улыбнулся маленькому, да нет, крохотному осьминогу, который спрятался в испуге под камнем. Мгновение, пока ещё хватал воздуха, Сим ус думал о том, что Сминок боится его, потому что не знает. Так и ему самому было стало страшно в пещере. А затем воздух кончился, и Симас резко вынырнул на поверхность. Не вылезая из воды, он посмотрел на Ундину и Виолетту. Они собирали цветы. Что там ему прошептала Ундина, пока они были в пещере? "Выходи", закричали они ему. Симас вылез, и Ундина показала ему цветы, которые держала в руках. Это вёлы. Они сплели три венка, по одному для каждого. И ещё один. Симис бросил взгляд на Виолету. А четвёртый венок зачем ей понадобился? Виолета, словно они только что прекратили беседу, повернулась к нему и сказала: "Это для Василии. Ты её знаешь, мама Николаса. Я собираюсь пойти её повидать. Прям сегодня. Так что нам пора возвращаться". И как так получается, что возвращение из похода всегда занимает меньше времени, чем сам поход? Симсу показалось, что обратный путь через пещеру длился совсем недолго. Они с Ундиной уже ничего не боялись и всю дорогу распевали песни. Как же всё-таки прекрасно море и великолепны горы. Как называют эти фигуры? спросила Ундина. "Сталктиты", отозвался Симс. Только так. Только камни. Никаких душ, никаких образов людей. Они похожи на слёзы, проговорила Ундина. Они и есть слёзы, кивнул он. Ну, и кто прибежит первым? Ты? Точно. Они помчались. Словно солнце вернулось в пещеру, впустило сюда свет, так что они могли видеть каждый свой шаг. Фонарик в мешке Симуса болтался и постукил его в спину. Пока Симус поправлял мешок, Ундина обогнала его и крикнула: "Догонишь меня, и я расскажу, кого люблю". Она уже вырвалась далеко вперёд. Симус почувствовал, как быстро забилось его сердце и остановился. "Я-то люблю тебя", проговорил он неслышно. "И буду любить всю жизнь". Виолетта подошла к нему, и он обернулся посмотреть, как она Солнце тронуло её щёки лёгким загаром, так что они порозовели. Сим испал ей руку, и вместе они вышли из пещеры. Сталактиты остались за спиной, влюблённые, которых преследуют. Так говорит Виолетта. Люди, которых никто никогда не любил, так говорит его маленькая бабушка. Слёзы, по мнению Ундины. Скажи, Виолетта, А в следующий раз, когда мы придём сюда, сталактиты ещё будут здесь или нет? Кто знает. Если пройдёт много лет и слёзы, как говорит ундина, прольются на землю, то, может, и влюблённые, которых преследуют, освободятся. Мне нравится, как это звучит. Что скажешь? Симас рассмеялся. Ему всегда нравились сказки с хорошим концом.